435. При йогических процессах переобременение желудка недопустимо. В некоторых случаях диета очень строгая. Но правило общее – не следует есть насильно, когда нет желаний Отягощение желудка прекращает явление восхождения. Кишечник должен быть чист. Явление отягощенного желудка и неочищенного кишечника – Тяжко влияет на психику йога. На известной ступени пищевой определенный режим неизбежен. Насильственно принятая пища вреднее голодания, ибо, не будучи усвоенной, развивает в организме яды. В отношении состояния пищеварительных органов требуется известное внимание и забота.